Глава 11. Родная галактика Мэй вышла в обычное пространство вблизи столичной планеты цивилизации людей. С Олегом заранее обговорили такой вариант, как оптимальный. Во время полета отдохнула, проанализировала произошедшие события и пришла к выводу, что будущее не определено и зависит от массы слагаемых. А значит и будущее их сына Федора тоже находится в некоторой опасности. Например, он может остаться без родителей. Да и простит ли он их, когда вырастет, даже если все сложится благоприятно, все равно они не могут быть вместе. Их жизнь постоянная опасность, постоянный бой, постоянная угроза жизни. Последнее время она часто думала об этом, видимо, просто соскучилась. Ли снимая маскировочного поля, связалась с Бергом. Тот не ожидал звонка, более того, не ожидал от Мэй. Давняя оператская история иногда всплывала у него в голове, и он до конца не мог понять, Куда всё-таки делся главарь пиратского сообщества Бендик и откуда появилась Мэй? Смутные подозрения в отношении Мэй всегда присутствовали. Слишком всё неоднозначно происходило в прошлом, да и главарь пиратского сообщества оказался женщиной. Олег, рад тебя слышать. Не ожидал, что так быстро свяжешься со мной. В ответ услышал женский голос, что очень его удивило. Господин председатель правительства, здравствуйте. Это командующая флотом Мэй. Я нахожусь на орбите в режиме маскировки. У меня для вас информация, а Олег прибудет позже. Рад вас слышать, Мэй. Выходите из режима маскировки и спускайтесь на планету. Вас встретят и проводят ко мне. Я вас жду. Принято. Скоро прибуду. И действительно, через пару часов она уже входила в огромный кабинет Берга. Сам он поднялся и пошел ей навстречу со словами. «Приветствую жену моего друга и командующего флотом». но ограничился пожатием рук и пронзительным взглядом, как бы пытаясь увидеть, кто же там внутри. Здравствуйте, господин Мэй, давайте без чинов, прошу в мой кабинет. В кабинете чайный столик на двоих, они уселись в удобные кресла, и Берг приступил к беседе. Его очень интересовал такой нетривиальный ход. Как добрались? Зряне не проследили ваш курс. Нет, не проследили, им сейчас не до этого, и у них нет теперь такой возможности. А вот с этого места поподробнее. Интересно, почему? Но на нашей научной базе учёным удалось создать генераторы защитного поля для кораблей, находящихся в кротовой норе. Поинтересуйтесь у своих операторов сканирующих систем. Видели они меня до того, как я сняла маскировочные щиты? Вопрос очень важный. Берг, конечно, быстро связался с наблюдательным центром, где ему доложили, что на сканерах ничего не отображалось до момента, пока неизвестный фрегат Мизавторов не появился. Действительно не видели? Они просто в шоке. А вы молодцы. Расскажите, как там у вас дела? Как наши флоты себя показали? Далее, в течение двух часов, Мэй подробно рассказывала о рейдах и битвах со Зрианами. Мы разбили все флоты Зриан и уничтожили промышленную инфраструктуру четырех звездных секторов. Отмечу, что на этот раз мы не наносили удара, чтобы тут же уйти. Нет, мы бились с ними до конца, и можно сказать, зря не отменные бойцы. Победа досталась дорогой ценой. Боевая платформа в системе Ксил получила такие повреждения, что еле добралась до центральной базы. Наши флоты в общей сложности потеряли почти два десятка кораблей. Есть погибшие и раненые. Вечная память погибшим и слава победителям. Но вы ведь прибыли сюда не для того, чтобы рассказать мне эти новости. Из-за этим тоже. Главное состоит вот в чём. Вся наша инфраструктура отчаянно нуждается в людях. Этого ресурса катастрофически мало. Нужны экипажи на базы, на боевые платформы люди нужны как воздух. Экипажи на космические корабли и пилоты истребителей, а это десятки тысяч, если не сотни. Кстати, истребители показали свою огромную эффективность в боях. Хорошо бы оснастить ими побольше кораблей. Ну, предположим, я дам вам необходимое количество людей. И на чём же вы их доставите? На фрегате маловато будет. Нет, конечно, У нас появился целый флот кораблей класса фрегат, которые оборудованы генераторами маскирующего поля в норе. Скоро этот флот активируется, и Олег прибудет с ним за людьми. И вот, собственно, моя главная задача передать вам его просьбу, чтобы вы подготовили людей. Узнаю размах моего друга, какие специалисты нужны и в каком количестве, сколько людей флот сможет поднять на борт. Флот может взять на борт максимально 200.000 человек. учитывая, что только фрегаты оборудованы генераторами маскирующего поля в Норе. В настоящее время Олег провёл испытания генераторов на тяжёлом крейсере, на очереди крепости и боевые платформы. Вот примерный перечень специалистов. И она передала информационный носитель. Там есть вся информация, а также записи битв в звёздных системах Зрян. Обязательно посмотрю и займусь подготовкой людей к отправке. В какие сроки нужно уложиться? В пределах месяца. Вполне достаточно времени. Чем займетесь в это время? Коли выпала такая возможность, хотела бы слетать на планету Гастон, повидать сына, если, конечно, вы не против. Нет, не против. Летите. Но будьте на связи, мало ли что. Ох, не завидую я зря нам, когда они неожиданно обнаружат флот Мизофторов у себя под носом. Зрелище будет еще то. Вы правы. Такая технология дает нам большие преимущества. Поэтому пользоваться ей нужно с большой осторожностью. Если хотя бы один прототип попадет к Зрианам, то уже не поздоровится нам. Силы очень уж не равны. Спасибо за хорошие новости. Летите на планету Гастон, а я займусь делами». На том мы расстались. Берг проводил Мэй до выхода, она ушла. А у него все равно осталось чувство, что с ней что-то не так. Надо напрямую спросить Олега. Хоть дело прошлое, но я буду знать правду. Теперь уже ничего не изменишь. «Олег молодец, развивает успех». Четыре звездные системы, уничтожил промышленность и флоты. А потери-то на этом фоне, конечно, мизерные. Судя по всему, удалось выиграть время для нас. Впрочем, скоро он сам сюда прибудет. Как однако вырос, по своей значимости стал выше меня. Главное, никогда не выпячивается и знает свое дело. Проще говоря, находится под моим контролем. Ситуация кардинально меняется. Теперь можно летать скрытно. А это значит, будет возможность держать зриан в постоянном напряжении. С этим понятно. А вот второй вопрос не так однозначен. Рогову уже не нужны корабли, ему нужны люди. Теперь на первое место вышел человеческий ресурс. Я его обеспечу этим ресурсом. Планеты сектора перенаселены, демографическая ситуация критическая. В связи с проблемами, созданными зрианами, внешняя экспансия приостановилась, порой даже стали возникать конфликты. Вот если бы найти возможность выпустить пар или переселить часть людей на другие планеты, это пока только мечты. Но даже то, что делается, уже хорошо. 200 тысяч специалистов – капля в людском море. Они будут готовы через неделю. И не просто специалисты, а профессионалы своего дела. У Олега неделя пролетела в организационной суете. Наконец закончились предполетные испытания, и флот приготовился к прыжку в систему галактики «Млечный путь». Он еще раз проинструктировал капитанов и командующих эскадрами. Тут возникла идея, и он связался с профессором. «Ронни!» Я скоро отбываю с флотом за пополнением. Скажи, тяжёлый крейсер, на котором я испытывал генераторы, можно взять в рейд? Что значит можно? Нужно. Генераторы доработаны и готовы ко второму этапу полётных испытаний. Так что прошу вас провести их. Спасибо. Вы не устаёте меня удивлять. Всегда к вашим услугам. Роне уже никуда не хотелось. У него появился аппарат. Сам он вошёл во вкус управления базой и теперь думал, как бы дать задний ход. Перед самым отлётом Олег пригласил Келли. Ей предстояла непростая миссия, и нужно ещё раз поставить задачу. Вызывали? А, Келли. Нет, конечно. В её глазах отразилось недоумение. Приглашал. Проходи, присаживайся. Как проходит подготовка к экспедиции? Я решила пойти на четырёх кораблях, думая, этого вполне достаточно. Разработала маршрут, используя данные мезоторских наблюдений и исследовательских миссий. Правда, планеты, которые они заселяли, отличались от наших составом атмосферы, но в целом очень похожи. Нашла в архивах четыре планеты, очень похожих на Землю. Мезавторов они не заинтересовали, а нам бы вполне подошли. Вот я и решила проверить их в первую очередь. Ну что же, вполне разумно, и план исследовательской миссии составлен грамотно. А вот в составе экипажа не вижу учёных, а ведь они главные исследователи. Согласно, договориться с командующим базой Роней Салтаваном не смогла. У Пёрса и ни в какую. Его понять можно, учёных мало, а работы много. Попытаюсь тебе помочь, и тут же связался с ним. На связи правитель? Рони, вот уже не могу без вас решить ни одного вопроса. Как я без вас буду, даже ума не приложу. Может, передумаете и останетесь? Профессор не ожидал такого быстрого решения вопроса, но быстро соглашаться нельзя. Всегда готов выполнить любую поставленную вами задачу. Если нужно, чтобы я остался, так тому и быть. Другое дело, профессор. Тогда больше к этому вопросу не возвращаемся. База ваша вотчина, а значит и все вопросы научных исследований и научных экспедиций в вашем ведении. Вне всякого сомнения. Я направляю исследовательскую миссию на поиск экзопланет земного типа с перспективой колонизации. Руководитель экспедиции, мой боевой товарищ, прошу вас посмотреть ещё раз маршрут миссии. и соответствующим образом её экипировать. Кто, как не вы, знает, что нужно в таких миссиях. Она со мной связывалась, но я не знал, что это входит в мою компетенцию. Теперь другое дело, жду её, обсудим и экипируем. Профессор, на этой базе всё, что связано с наукой и исследованиями, входит в вашу компетенцию. Я на вас надеюсь. Слова командующего разлились бальзамом в душе Рони. Он становился тем, кем всегда хотел стать. Я вас не подведу. Вот и всё, Келли, с учёными нужно общаться на их языке. А чтобы подготовка не затянулась, вот тебе официальный приказ правительства и срок старта. Он передал ей кристалл с приказом. Спасибо, командующий, я найду планеты. Очень на это надеюсь. Удачи тебе. Келли ушла. Олег проводил её, вернулся к пульту и проверил готовность флота к старту. Экипажа ей едва хватало, чтобы долететь до галактики Млечный Путь. Там собирался их пополнить, а в целом можно стартовать. Немешко отправился на свой тяжёлый крейсер. Теперь у него не было такого навигатора, как Келли, и пришлось поработать самому. Доверить такое серьёзное дело никому не мог. Активировал системы, поздоровался и поприветствовал учёных. Рони оставил ту же исследовательскую группу. Потом разработал маршрут, проверил его 10 раз и отправил на корабли флота. Флот приготовился к старту, приняв соответствующие построения. Олег на своём тяжёлом крейсере решил стартовать последним, чтобы проконтролировать уход в порталы всех кораблей. По команде старт корабли активировали двигатели и стали набирать скорость. Маневрировать не нужно, они заняли идеальную позицию для старта, набрали скорость и один за другим уходили в порталы. Олег дождался, когда в портале скрывается последний фрегат и последовал за ними. Сразу запросил операторов установок маскировки. Те доложили, что генераторы работают в штатном режиме. Все, дальше от него ничего не зависело. Можно спокойно отдохнуть, ведь на базе пришлось работать без отдыха. А в родной галактике тоже масса дел, так что решил использовать время полета для отдыха по полной. Время пролетело быстро, и вот уже через час выход в обычное пространство. Олег выводил флот по ранее оговоренным с Бергом координатам в режиме маскировки. Вот вышел и его корабль. Он быстро проверил количество кораблей, все оказались на месте. Поздравил с прибытием в родную галактику и приказал оставаться в режиме маскировки. Сам активировал связь с Бергом, тот ждал его звонка и сразу ответил. С прибытием, Олег, на связи. Рад слышать тебя, Тони. Не ожидал, что так быстро придётся наведаться домой, но обстоятельства. Я просмотрел ваши сражения, герои. А ты где вышел? Мои сканеры тебя не видят. По ранее оговорённым с тобой координатам нахожусь в режиме маскировки. Понял, наблюдал и сканировал пространство всеми доступными методами на всех частотах, но твой флот так и не обнаружил. Ты же знаешь, новые технологии. Знаю, молодцы. Передаю тебе координаты. Там паркуй свой флот и давай ко мне, пообщаемся. Понял. По координатам оказалась небольшая планета недалеко от центральных миров. Флот сделал короткий прыжок и лёг в дрейф, отключив все маскирующие системы. Тут же на связь вышел командующий местной обороной. Генерал Рогов, с прибытием. Я предупреждён и готов к началу работ. Хорошо. Прошу разрешения сойти экипажам на планету и отдохнуть трое суток. Принято, генерал. Экипажи могут сойти на планету. Загрузку начнём через трое суток. Принято, всё будет готово. Я на центральную планету через трое суток вернусь. Пусть экипаж отдохнут, выпустят пар, расскажут о своих подвигах и покрасуются. Это необходимо. Поэтому его приказ отправиться на планету на отдых приветствовали криками радости. Очередь час он уже находился на орбите столичной планеты, через 2 часа входил в кабинет Берга. Тот пошёл на встречу, обнял дружески и пригласил в знакомые апартаменты. Разговор предстоял долгий. После приветствий и расспросов о том и сём, Олег приступил к рассказу, как и что происходило. "Тони, я рассказываю кратко, тебе уже, наверное, рассказала Май Да и кристалл с информацией я тебе посылал, поэтому поподробнее остановлюсь на стратегии. Столичную планету Зриан-Реруа мы атаковать не решились. Зриане укрепили ее как крепость, стянув туда бесчисленное количество флотов. Но и уходить просто так не хотелось, поэтому уничтожили инфраструктуру нескольких звездных систем. Зриане ожидали удара по центральной планете и облегченно вздохнули, когда мы выбрали другие цели. Каков вывод? Они стали относиться к нам как к реальной силе, серьёзно. И боевые действия вели с нашими флотами до последнего корабля. Всё это хорошо, но какое практическое значение имеют ваши победы для нашей галактики? Очень большое. Зря нам теперь не до экспансии. Они заняты войной с нами и серьёзно заняты. Быстро учатся и берут на вооружение нашу тактику. Рано или поздно они продолжат экспансию. Не спорю, лучше поздно, чем рано. цивилизация успеет подготовиться и дать отпор агрессору. А я потяну время. Думаю, несколько столетий точно есть. Ты уверен? Полной уверенности нет. Случится может всякое. Согласен. За столетия цивилизация задохнётся. У нас серьёзный демографический кризис, огромный рост перенаселения. Отлично. Видимо, пора поговорить о решении проблемы перенаселения. Тони, нерешаемых проблем нет. А что если колонизировать планеты в звёздном секторе Мезавтора? По сути, я там хозяин. И демографическую проблему решим, и мне не придётся каждый месяц гонять сюда за людьми. Человеческий ресурс всегда будет под рукой. Подожди. Ты предлагаешь колонизировать планеты в секторе Мизавторов. А как же угроза со стороны Зриан? В принципе, такая же угроза и здесь, но только там планеты будут защищены лучше. А ты сможешь создать флот и жить спокойно. Зачем тебе воевать? Будете развиваться. Ну а мы разбираться с врагом Олег, звучит как-то не очень. Мы сбросим на ваши плечи все проблемы, а сами будем почивать на лаврах? Не почивать, а укреплять оборону и готовиться к отражению атаки зриан. Но если не зриан, то космос большой, найдётся ещё кто-нибудь. Ещё раз. Ты создаёшь новую цивилизацию в секторе Мезавторов? Да, предлагаю создать. Новая цивилизация отвлечёт на себя зриан. Совершенно точно. А галактике Млечный Путь как бы нет. Мы как бы в стороне. Ну, скажем, в безопасности, пока не встанете на ноги. Понятно. А экзопланеты уже есть? 2 недели назад отправил научную экспедицию к трём таким планетам. Жду результата. В целом, для нашей цивилизации такой выход оптимальный. Стабилизируем демографическую ситуацию и сможем развиваться дальше. А как доставлять переселенцев будешь? Есть одна идея. У меня на тяжёлом крейсере проходят испытания генератора маскировочного поля в норе. На подходе испытания генераторов для боевой платформы туда войдут миллионы людей со своим скарбом. Идея интересная. Я тут все обдумаю, а ты пока получишь результаты экспедиции и при следующей встрече обсудим. Не такой это простой вопрос, как кажется. Ну а теперь к нашим баранам. Зря они будут нападать или нет. На мизавторов будут обязательно. Ни одной выигранной битвы это позор. И скорее всего начнут скоро. Поэтому я бы хотел побыстрее отправить людей, и перебросить флот в точку вероятного удара. С этим вопросом проблем нет, специалисты готовы. Тогда можно начинать погрузку на корабли. Через 80 часов мы стартуем. И когда назад? Назад уже на боевой платформе, сразу за переселенцами. Ты уверен? Уверен. Экзопланеты мы найдём в любом случае. Хорошо, буду готовить общественное мнение, а может быть, и сам отправлюсь с колонистами. А что? Очень хорошая мысль. Новое дело, новые перспективы, новые технологии и, конечно, руководство сектором. Ну, Олег, знаешь, что сказать? Если будете вы, то и переселенцы будут под стать: учёные, специалисты, военные пилоты, строители, соль земли, в общем. Не будем забегать вперёд, время покажет. А пока у тебя есть время, лети-ка ты домой, повидай сына, побудь семьёй. Вот за это спасибо. Только я на кресле А он один вмещает минимум сотню тысяч. Не волнуйся, заполним по максимуму. Бери мой корабль и лети. Пилот ото, знаешь, сам учил. О, майор Цветков, и как он блестяще рвётся к тебе. А ты что? У меня пилотов такого уровня нет. Да и знаешь, какую должность я занимаю? Кого зря не возьмёшь? Согласен. Всё, через 60 часов я у тебя. Договорились. На том и распрощались. Берг сидел и размышлял над разговором. Все не так просто. Здешняя цивилизация – начало конца. Уже и процессы пошли негативные. Может действительно забрать в лучшую часть человечества и начать все сначала на новой экономической платформе и новых технологиях? Очень заманчиво. А что же будет с цивилизацией? Ну что? Будет, потихоньку деградирует. Вне зависимости от того, буду я здесь или нет. Надо готовить исход в другую звездную систему, в другую жизнь. А Тор на основательно искалеченной боевой платформе все же дотянул до звездной системы Иелион и вышел в обычное пространство недалеко от центральной базы и запросил помощь. БИС протестировала состояние платформы и нашла ее состояние далеким от боевого. Требовался основательный ремонт. Выслала два мощных космических тягача, те подцепили платформу гравитационными захватами и потащили в ремонтный док базы. колоссальных размеров полость, оборудованная под док для таких вот платформ. Завели аккуратно, мощные захваты зафиксировали платформу. Экипаж тоже падал от усталости, потому что все время перехода боролся за живучесть платформы. Долетела она исключительно на энтузиазме экипажа. «Командующий Тор, приветствую тебя на базе, с возвращением». «Спасибо, Джон». «Вижу, досталось вам». «По полной программе, еле долетели». На ударный флот уничтожили, и все промышленные объекты системы Ксилу тоже. Давай экипаж на базу, я всё подготовил для отдыха. Отлично. Позаботься об этой птичке. В бою она орёл и живучесть у неё. Будь здоров. Конечно, давай заканчивай. Жду тебя в баре. Расскажешь о битве. Автоматические системы тестировали платформу и сделали однозначный вывод. Платформа не боеспособна. Более того, долететь из системы Ксил она не могла, но долетела. Бисс недоумевала, не понимая, что такое могло быть, но было. Джон тоже смотрел на эту гору металлолома и не мог понять, как тор заставил эту груду железа летать. Командующий Джон Вринка, заключение тестирующего комплекса однозначно: платформа не боеспособна и летать не может. Не могла уже после боя. Энергетическая установка вышла из строя. Но энергия подаётся от звездолётов которые находились на борту. Оригинальное решение. Как они смогли долететь? Без Тут я на формулах объяснить не смогу, да и нет таких формул. Люди в таких случаях говорят на честном слове, на энтузиазме. Вот это как раз тот самый случай. Высокий профессионализм, помноженный на везучесть. Ответ принят. Правда, понять его трудно. Лучше скажи, сколько времени потребуется на ремонт этой боевой платформы? 6 месяцев. Не ожидал такого ответа. «Думал, скажешь, что платформа восстановлению не подлежит. В таком случае, приступай». Джон осмотрел пространство. Особое внимание обратил на Зрианский звездный сектор. Пока спокойно. Преследование платформы не производилось. Но путь ее зря не отследили. Поэтому могли нагрянуть в гости. И он отдал распоряжение БИС, держать под контролем космическое пространство и докладывать о любом передвижении Зриан. Закончив с делами, спустился в бар. Там еще никого не было. Экипаж валился от усталости, и поэтому люди просто спали где кто где. Кто на платформе, а кто-то сумел добраться до жилых отсеков на базе. Джон посидел ещё и уже было поднялся, собираясь уйти, когда увидел входящего в отора Симона и Светлова. Он направился к ним и каждого обнял по-дружески. Вы родились в рубашках. Платформа не могла летать. Как вам удалось? Джон, ты что забыл? Мы же люди. У нас вот это сероечество работает. Он показал на свою голову. "Сообразили, как заставить платформу полететь? Ты лучше скажи, она ремонту подлежит?" И замер, ожидая ответа. "Восстановление платформы дело непростое, но ремонт уже начат и продлится 6 месяцев". "Хорошая новость. Вот за это можно выпить". Время пролетело быстро. Симона и Светлов незаметно по-английски покинули импровизированную вечеринку. А Джон понял, что не так просто. Симона ему тоже нравилось, но что делать? Светлов его обошёл. Усталость взяла своё, и вскоре в баре никого не осталось. Джон по заведённому порядку проверил базу. Ничего не вызывало тревоги, всё как обычно, и тоже пошёл отдыхать. Келли стартовала со своей эскадрой. Курс проложен, рейд не боевой, да и не рейд, а научная экспедиция. Радовало наличие генераторов маскирующего поля в наре. Можно спокойно исследовать планету, не беспокоясь, что зряние могут отследить из кадра. Прыжки в звёздном секторе Мизавторов не занимали много времени. И вот уже из кадра вышла из портала вблизи первой экзопланеты. Издалека она выглядела привлекательно, бело-голубое чудо, подсвеченное местной звездой. Теперь предстояло поработать учёным, но прежде сканирование с орбиты. Сканирование показало наличие атмосферы. несколько отличной по составу от той, которой дышат люди. Но тем не менее, все основные газы присутствовали, и кислород тоже. Вода находилась на планете в огромных объемах, ее больше, чем суши. Климат теплый, тропический. Перепад температур в различных точках планеты от плюс пятидесяти до минус десяти вполне подходит для жизни. Флора и фауна имелись, но ее предстояло изучить. Теперь главное – наличие разумной жизни, если она на планете есть – То локализировать нельзя. Высокотехнологичной жизни нет точно, но орбите ни одного аппарата искусственного происхождения. В атмосфере не зафиксировано летательных аппаратов, но это ещё ни о чём не говорило. Возможно, разумные виды находились на низшей стадии развития. Опасности, которая бы угрожала исследователям на планете с орбитой, не обнаружено. Кейлли посоветовалась с учёными, те подтвердили необходимость высадки и приняла решение готовить экспедицию на планету Кутум. Высадку решили произвести утром. Подготовили шаттл, загрузили планетарную технику, универсальный вездеход, необходимую аппаратуру и стартовали к планете. Кэлин наблюдала за высадкой с орбиты. Высадка прошла штатно, и экспедиция принялась за рутинную работу, которая продлилась без малого месяц. Итогом такой работы стала рекомендация: планета Кутум пригодна для жизни. Флора и фауна ограничено агрессивные. Атмосфера отличается от привычной Но со временем поселенцы привыкнут к ней и адаптируются. Разумных форм жизни не обнаружено. Закончив с первой планетой, эскадра направилась к следующей, которая просто идеально подходила для колонизации. Плюс ко всему, низкая гравитация делала пребывание на ней более комфортным. Планету Бофос Хелли пометила как приоритетную. Две оставшиеся планеты исследовали и пришли к выводу, что они непригодны к колонизации. Пришло время решать, что делать дальше: продолжить работу экспедиции или вернуться назад с уже полученным результатом. Решили вернуться. Результат есть и неплохой. Продолжить поиски можно и позже. Приняв решение, эскадра легла на обратный курс к научной базе. Зрианская цивилизация бурлила и требовала наказать агрессивную расу мезавторов. Никто не вспоминал, почему они нападают и что было раньше. Обыкновенные зряне ничего этого не помнили. Да и мы не надо помнить. Для этого существовали специальные особи, которые занимались такими вопросами. Сейчас возникали претензии к вооружённым силам. Почему они допустили такие бесчинства? Где вообще флот цивилизации Зриан? Вот на заседании Совета цивилизаций старейшина Застру и задавал этот вопрос Атлону, который отчитывался перед советом. Почему наши флоты допустили разгром четырёх звёздных систем? Уважаемый совет и великий старейшина Флот не допускал разгрома наших звёздных систем. Флот доблестно их защищал, но мезавторы сумели разгромить наши флоты своими превосходящими силами. Получается, что наши флоты слабее. Нет, не слабее, но они не имеют боевого опыта. Хорошо. Почему же вы не направили в эти системы дополнительных флотов? Из оперативных соображений. Мезавторы одновременно ударили по нескольким звёздным системам, в том числе курс одного из флотов лежал к столичной планете Учитывая её приоритетность, в первую очередь я укрепил это направление как главное. В остальные системы перебросить дополнительные силы времени не хватило. По вашему, мезавторые не напали на столичную планету только потому, что вы её укрепили? Совершенно точно. На границе звёздной системы они поменяли курс. С приоритетностью можно согласиться. Здесь присутствует командующий ударным флотом в системе Ксил Налон. И вот что удивляет Лучший флот нашей цивилизации тоже разбит мезавторами, а промышленные планеты уничтожены без следа. Что вы на это скажете, Налон? Нападение на систему не было неожиданностью для нас, но старейшина, кто участвовал в нападении? Огромный, как планета корабль, напичканный всевозможным оружием. Силы изначально не равны, чтобы противостоять такому гиганту, нужно несколько флотов. Тем не менее, я пошёл в атаку, теряя корабли, но не останавливаясь. Мезавторы вели прицельный огонь на поражение. Они не убегали, они сражались. Я дал команду таранить огромный корабль, высадиться на него и захватить. Мы высадились, отчаянно дрались с мезавторами на его палубе. Но тут корабль предпринял неожиданный ход, резко снизил скорость. Моих бойцов смыло с палубы силой инерции. Я успел забежать в открытую дверь, спустился на лифте в недра корабля с целью продолжить битву, но случайно попал в транспортный ангар, обнаружил пульт просмотрел информацию и изъял информационный кристалл, захватил корабль и сумел улететь. Информационный кристалл я передал командующему атлону. Почему всё-таки вы проиграли битву? Потому что противник оказался гораздо сильнее. Вы просматривали кристалл. На лон шёл по тонкому льду лжи. Лёд затрещал и грозился вот-вот провалиться. Но начав алгать, нужно идти до конца. Я забыл о нем и вспомнил только тогда, когда докладывал командующему Атлону. Сразу же ему передал кристалл. «Вы можете быть свободны. Совет принял ваши ответы. Вы действовали отважно. И не ваша вина, что вы остались живы, а флот погиб. Вы нужны цивилизации. Вы пример для подражания. Ваша семья войдет в элиту самых знаменитых семей». Но Лун внутренне поздравил себя с успехом и правильно принятым решением скрыть свое пленение. И вот теперь... поднялся на вершину цивилизации Зриан. Потомки его семьи будут занимать сразу высшие должности с рождения, и мне нужно теперь пробивать дорогу наверх. За них это сделал он, и они будут славить его в веках. А совет продолжался, ничего не решено. Пока что проходила простая констатация фактов и подсчёт убытков, как материальных, так и политических. Предлагаю совету приступить к выработке взвешенного решения. На этот момент совершенно ясно, Мезавторы начали войну против нашей цивилизации. Древнее противостояние возобновляется. Неважно, откуда они появились, из прошлого или из будущего, и в том, и в другом случае их флоты и корабли представляют смертельную опасность. Чтобы представить это, посмотрим информацию из кристалла, который Налон захватил на корабле мезавторов. На кадрах в полной красе показана боевая платформа мезавторов, размеры которой поражали, а потом пошли кадры боя. Флот Налона действительно дрался отчаянно и сделал все для победы. Он действительно высадился на корабль и вступил в рукопашную схватку с мезофторами. А вот видно, как корабль сделал маневр, сметая с палубы Зриан. Надеюсь, теперь вам понятно, почему я оставил их в живых Налона и не предложил ему последовать за своим флотом в небытие. Он действительно герой и должен жить. Совет заскрежетал, зашуршал, затрепетал крыльями. что означало высшую степень обеспокоенности и одобрение действий старейшины Заструп. Он стоял на задних конечностях, печально опустив крылья, что означало высшую степень озабоченности, ожидая, пока совет успокоится, наконец наступила тишина. Вы видели не всю информацию. Сейчас я покажу вам обращение командующего флотами мезовторов Шелона. Да, того самого, который в своё время пленил нашего доблестного командующего Атлона. Пошла запись с обращением или ультиматума, понять сложно. Весь смысл которого сводился к одному, что мезовтора переходят к активным действиям, а главное, что те военные действия, которые велись, всего лишь разведка боем, основные силы на подходе. После просмотра наступило молчание осознания. Никто не хотел комментировать обращение. Совет ждал, что начнёт старейшина, так и получилось. Теперь вы понимаете, что мезавторы просто пробовали свои силы и прощупывали нашу оборону. Главный вопрос, который мы должны и обязаны задаться: наши вооружённые силы, наши флоты способны остановить массовое нападение флотов мезавторов? Совет повернулся к командующему объединёнными флотами Атлону. Чект просто торжествовал и поздравлял себя, что смог вовремя уйти с поста командующего, иначе ему пришлось бы отвечать. Наши флоты способны на многое. Вы видели сами. Они сражаются до последнего корабля. Но мизофторы пока сильнее. Мы не знаем, какими силами мизофторы собираются напасть на нашу цивилизацию. И главное, откуда. Мы их просто не видим. Они применяют огромные корабли и оружие колоссальной разрушительной силы. На многие миллионы световых лет вокруг не видим угрозы. Мы не видим массового перемещения флотов противника. Но, конечно, это не значит, что его нет. Недавняя разведка звёздной системой Мезавторов и Илион не обнаружила там скопления флотов Мезавторов, потому что они установили имитаторы, чтобы ввести нас в заблуждение. Наша разведка провела бой и уничтожила имитаторы и три корабля Мезавторов. Странно, что именно после этого оттуда нанесён удар огромным кораблём по системе Ксил. Бой вы видели? Ни в чём нельзя быть уверенным. Наша аппаратура несовершенна. Такое впечатление, что Мезавторы наблюдают за нами, а мы их не видим. Предлагаю провести рейд тремя флотами в звёздный сектор Мезавторов с целью обнаружения основных сил и только после этого принимать судьбоносные решения. Позиция командующего понятна: снова ждать удара и искать флоты Мезавторов, плюс неуверенность в нашем оружии. Мы уже не можем себя чувствовать спокойно в своём звёздном секторе. Несмотря на это, нужно отдать должное Атлону. Он сказал правду, неприятную, но правду. Я вот чего не пойму, Зачем к нам постоянно обращается командующий мезоторскими флотами Шелон? Совет молчал, тогда старейшина указал на главного аналитика Суста, предлагая ему ответить. Благодарю старейшину за великую честь выступить перед советом. На заданный вопрос отвечу так. Первое он хочет нас запугать, а второе невероятное предположение. В такой форме он даёт нам понять, что готов вести с нами переговоры. Интересно анализ происходящего. Застру наконец дождался того, чего хотел. Всплыл вопрос переговоров. Теперь нужно развить эту тему. Зря они никогда ни с кем не договаривались и переговоров не вели. Всё, что нужно, брали силой оружия. Не будем делать этого и теперь. Но тогда за нами стояли боевые корабли и успешные боевые операции. С тех давних времён ситуация изменилась. За нами стоят боевые корабли, но ни одной успешной операции. И главное, зами завторами стоит оружие. которая легко уничтожает планеты. В прямом смысле они исчезают без следа. Впрочем, как и корабли. Вопрос. Нам есть, что противопоставить такому оружию, командующий Атлон и аналитик СУСТ? Вы совершенно правы, старейший на ЗАСТРУ. Суровые факты, но от них не уйти. Против такого оружия нам противопоставить нечего. Ответ понятен, командующий Атлон. ЗАСТРУ перевел фасетчатые глаза на СУСТа. Анализ будущего в такой ситуации безрадостный. полное уничтожение цивилизации. При других обстоятельствах он поплатился бы за такой прогноз головой, но не этот раз. Он понял, куда ведёт застру и начал ему подыгрывать. Ты, аналитик, предрекаешь нам судьбу наших врагов мезовторов в прошлом? Не я, старейшина, аналитическое моделирование будущего с учётом всех переменных. Неважно, где ты видишь выход. Мне не дано его видеть. Только ты с высоты своей мудрости можешь видеть выход. Я лишь смиренно предположу, что лучшим выходом для нас в этой ситуации было бы начать переговоры с мезовторами. «О чем ты говоришь? Переговоры с врагом? Никогда!» — играл Застру в строгого правителя. «А вы что думаете?» — посмотрел он на совет. В совет входили прожженные политики, всегда державшие усы по запаху, а тут пахнуло переговорами или смертью. Из двух зол выбрали переговоры и советовали Застру их начать. «Никогда бы я их не начал!» Только под вашим давлением иду на эту меру, под давлением большинства. Но сразу мы не пойдем ни на какие переговоры. Пусть командующий Атлон проведет запланированный рейд в Звездный сектор Зриан. Вот по его результатам и примем окончательное решение. Командующий объединенными флотами цивилизации Зриан, Совет принимает ваш план. Вы должны провести рейд в Звездный сектор, когда-то с заселенными мизофторами. Надеемся на победу наших флотов в этом рейде. Кто будет командовать флотами? Есть только одна кандидатура, уважаемый совет. Герой цивилизации, командующий Налон. Утверждается, он справится. Мы видели его в деле. На этом заседание совета закончилось, оставив в сознании Атлона какую-то двойственность решений и растерянность перед мезовторской угрозой. Правда весьма реальной. По сути, здесь только два выхода, и все это знали: сражаться до конца и умереть или сражаться и победить. Так было раньше. Теперь акценты сместились, и, возможно, придется договариваться с мизофторами, чтобы выжить. Вопрос в одном – а захотят ли договариваться мизофторы? Зря они для них – просто пища, впрочем, как и мизофторы для нас. Так все обстояло на самом деле. Прибыв в штаб, Атлон собрал совещание и поставил задачу начальнику штаба разработать операцию по рейду в звездный сектор мизофторов силами трех флотов под командованием героя цивилизации Налона. Тот при этом затрепетал – Усики задрожали, шерсть встала дыбом, что означало гордость за себя. "Ну что, Налон, поздравляю тебя", Высоков взлетел и поручение оподстать, разгромить мезавторов в их звёздном секторе. Проскрежетал всё это отлоном с иронией, понимая, что из рейда Налон вряд ли вернётся. Два раза так идти не может. "Командующий, я выполню свой долг, найду и уничтожу мезавторов". Другого ответа от тебя не ожидал. Выбирай любые три флота. Экипируй семьями и оружием, которое сочтёшь нужным, по готовности доложишь. Приказ понял. Развернулся и радостно пополз к выходу. Конечно, он понимал, куда его посылают. Ему пришлось повоевать. Если не повезёт и нарвётся на главные их силы, то шансов спастись и победить не будет. А если не встречу флотов мезавторов, то благополучно вернусь обратно. Мысль очень понравилась. Ему есть что терять. хотелось пожить и воспользоваться славой, которая на него свалилась. Но это дело будущего. А сейчас подготовка к рейду. Время, проведённое на гостении вместе с женой и сыном, пролетело как одна минута. Олег видел, что mãe мучается. Ей хотелось остаться с сыном, но, видимо, она не знала, как сказать, поэтому Олег буднично поинтересовался: "Дорогая, может быть, ты останешься с сыном, а я за вас обоих повоюю?" Она посмотрела на него странным взглядом. На глазах выступили слёзы и покатились по щекам. Ты правильно понял. Моё сердце разрывается. Я хочу остаться, но не могу. Решение принято и надо идти до конца. Олег ничего не ответил, обнял Фёдора и пошёл к машине, бросив на ходу: "Я тебя жду". Мая плакала. Маленький Фёдор не мог понять, в чём дело, и успокаивал её, как мог, вытирая слёзы маленькой ручкой. Наконец она оторвалась от него. передало няне и быстро села в машину. Поехали уже. Олег рванул с места, и через час они поднялись на орбиту. Майор Цветков ждал, поприветствовал и доложил: "Корабль к полёту готов. За время вашего отсутствия происшествий не случилось". "Отлично, майор", похлопала она его по плечу. "Иди отдохни, а мы с генералом попилотируем". Он глянул на Илью, тот подтвердил: "Иди, иди". Занял место первого пилота и, повернувшись к мне, проговорил: Полетели. Она лихо маневрировала, легла на курс, набрала скорость и ушла в портал. Олег молча на неё смотрел, видел, как она мучается. Как только Келли найдёт экзопланету, мы сразу заберём Фёдора с Гастона, и он будет с нами. Когда это будет? Думаю, что очень скоро, возможно, в этом году. Ведь Келли полетела не вслепую, а проверять уже имеющиеся 4 экзопланеты. Другое дело, когда вперёд, скоро малыш будет с нами. «Конечно». Тучи разошлись, появилось солнышко. Настроение улучшилось, и они летели, болтая о пустяках. Берг произвел посадку людей на все корабли и полностью заполнен тяжелый крейсер. Всего поместилось 350 тысяч. Олег появился точно в назначенный срок со своей красавицей-женой. «Как отдохнули?» «Прекрасно, Тони. Спасибо тебе за это. Ты взял на себя основную тяжесть». «Да уж, пришлось поработать». Вместилось аж 350 тысяч. Ого, это же здорово. Сам-то что решил? Думаю, взвешиваю. Тут ведь в случае чего тоже нужно оставить сильные тылы. На кого бросишь производство кораблей? Верно. Галактику Млечный Путь нельзя терять из вида. Может быть, не так кардинально поднимать, сбавить темпы. Вот еще годик посмотрим, что к чему, и обсудим. Пожалуй, ты прав. Звездные войны пока не очень укладываются в головах обывателей. Тони, я оставлю тебе один фрегат с генераторами и координаты центральной базы. Если что, милости прошу. Спасибо, Олег. Только кто им управлять будет? Цветков, конечно. Он у него. В базах этот класс имеется. Спасибо. Дай бог, чтобы не пригодилось. Нам пора. Путь не близкий, народу много. Надо побыстрее доставить. Давай, и заметь, отобрал лучших из лучших. Спасибо, Тони. Для себя же делаем. Тут ты прав. «Будь осторожен, на тебе все держится». На то мы расстались. Олег полетел на свой тяжелый крейсер. Мэй уже была там и наводила порядок. «Хорошо-то как, что я ее взял. Теперь она займется людьми, а я пилотированием». В общем, так и получилось. Огромный крейсер вместил очень много, но не фатально. Такое количество вполне продержится до базы, а там распределение по экипажам, службам и платформам. Олег вошел в виртуальное пространство и... и проверил готовность флота к старту. Поступили доклады о готовности. Больше его здесь ничего не держало, и он дал команду на старт. Флот сманиврировал, лёг на курс и задействовав маршевые двигатели, набрал скорости и ушёл в порталы. Всё, миссия завершена. Скоро флот выйдет в системе звезды Сотас, там, где баржирует научная база. Время в норе прошло не так быстро, как хотелось бы. Люди привыкали, находясь в замкнутом пространстве. Вот тут Олег в полной мере оценил преимущество сна в низкотемпературных капсулах. На будущее решил перевозить людей именно так. Наконец подошло время выхода в обычное пространство. Мэй уже вся измучилась, организуя такую массу людей. Как только вышли в обычное пространство, Олег запросил связь с командующим базой. Тот сразу ответил. «Правитель, приветствую вас. Быстро вы обернулись. Привезли экипаж для базы». «Ронни, половина экипажа для твоей базы». Плюс пилоты, разные специалисты и ученые. Конечно, все по списку, который ты мне дал. Спасибо, вот теперь поработаем». Флот уже в полном составе находился в обычном космосе. Олег предупредил капитанов, что через пару часов старт к конечной точке, звездной системы и Иллион. Сам решил лететь на одном из кораблей. Осторожно завел крейсер в транспортный ангар и объявил о прибытии на конечный пункт. Попросил не волноваться, не торопиться, собраться, и ждать приглашения к выходу. То, что произошло дальше, он не ожидал. Выйдя с моей с крейсера, увидели почётный караул и музыкальный оркестр, который исполнял бодрый марш. Ангар украшен, в целом всё производило приятное впечатление и поднимало настроение. Правитель, на базе всё без происшествий. Есть хорошие новости. Подготовлены прототипы генераторов маскирующего поля для крепости и боевой платформы. Можно монтировать и приступать к испытаниям. Здравствуй, Рони. Не перестаёшь приятно удивлять. Отличная идея организовать торжественную встречу прибывшим. Что касается генераторов, то крепость имеется, можно монтировать. А вот с платформой придётся повременить. Как скажете, правитель. У тебя сегодня много дел. Принимай и размещай людей, проводи организационные мероприятия. А я тебе мешать не буду. К приёму людей всё готово. Проведена трансформация базы, создана инфраструктура с парками, площадками для спорта. и настоящими прудами с декоративными рыбками, и, конечно же, логие комплексы. Хорошо поработал. Не буду тебя больше отрывать. Занимайся прибывшими. Дело у тебя прибавилось. Кресира расставляю. Доводи до ума генераторы и запускай в производство. Я через пару часов улетаю на центральную базу. Возникнут проблемы, я на связи. Спасибо за высокую оценку моего скромного труда. Буду ждать вашего возвращения. Они с мной поехали в командный центр. Нужно проверить сделанное орони и запустить дополнительные процессы, выводя базу на полную мощность. Я не ожидала, что у тебя практически нет времени. Ты всё время занят. Зачем сам делаешь так много? Теперь есть кому работать. Твоё дело стратегия. И ты туда же. Бис мне постоянно об этом говорит, чтобы я руководил, а не занимался сам текучкой. Правильно говорит, я с ней солидарна. Ладно, попробую. На центральной базе основной пульт руководства цивилизацией. Посмотрим, что из этого получится. Да, кстати, твой робот остался на крейсере, надо бы забрать. Потом привезут, куда он денется? Да и не до него мне сейчас будет, флотом надо заниматься. Флотом? А что, есть другие предложения? Флот – дело серьезное, но мне кажется, ты способна на большее. У нас в Звездном секторе активированы только две базы и две платформы. Еще 12 в режиме консервации, и это только то, что я успел просмотреть, Возможно, есть ещё что-то законсервированное. И учитывая, Kelly вернётся, и если найдёт подходящую планету для колонизации, то ситуация его все изменится. Что конкретно ты мне предлагаешь? Олег задумался. Пауза затягивалась. Ему нужна помощь, но где, на каком участке? Получалось, что везде. Предлагаю тебе стать координатором цивилизаций Завторов. Мои обязанности. Всё, что касается развития у цивилизации, стратегия на мне. а на тебе будет практическое воплощение этой стратегии. Типа ты президент, а я председатель правительства? Как-то так, только гораздо сложнее. Есть еще одна составляющая боевой искусственной интеллект цивилизации, которая объединяет и контролирует все остальные интеллекты на базах, платформах и кораблях. Это как бы один огромный мозг цивилизации, очень мощный и очень умный. Но он же подчиняется тебе. Подчиняться неверное определение – скорее сотрудничать от безсходности и учиться нас понимать. Не забывай, его создали мезавторы для себя и под себя, а отнять не для нас. Как же ты смог войти с ним в контакт? Искреннее желание победить Зриан и практическое воплощение этого желания. Запутано как всё, даже не знаю, что сказать. Давай так, буду входить постепенно. Ты ставишь задачи, я выполняю. Получится хорошо, не получится, значит, займусь другой работой. Олег не сомневался, что не получится. Управленческая работа не явилась сильной стороной МИ. Скорее, быстрое решение проблемы, но не долговременные перспективы её реализации. "Давай попробуем", на связь вышел профессор. Олег ответил. "Как дела, Рони, проблемы?" "Ну что вы, нет. С таким экипажем какие могут быть проблемы? Я вот почему вас побеспокоил. Вы на чём полетке на центральную базу? На каком-нибудь фрегате флота?" не пойдёт, я себя уважать перестану. Берите свой крейсер. Мы все научные работы провели, параметры с генераторов маскировки сняли, так что он ваш. А мы приступим к серийному производству, и я жду платформу. Неплохое предложение. Сколько людей на борту осталось? За час освободим крейсер. Такое предложение вполне меня устраивает. Спасибо. Полетим на крейсере. Люди уже сошли на берег. Думаю, пусть флот стартует, а мы прибудем чуть позже. Разумно.